Его высокая прямая фигура четким силуэтом обозначилась в лучах солнечного света. Господи, надо же было такому случиться. И город, и святая обитель лежат в руинах. Безусловно, мы будем рады приютить своих братьев. Пусть остаются у нас навсегда, если пожелают. Приведи их ко мне Катфаэль, и побудь здесь. Я с ними побеседую. А потом ты покажешь им обитель и отведешь к приору Роберту. Нужно будет подготовить для них келии. Катфаэль, весьма удовлетворенный тем, что его не отстранили от дальнейшего участия в судьбе приезжих, отправился выполнять поручение. Он провел новоприбывших братьев через монастырский двор туда, где в тени небольшого сада располагались аббатские покои.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 рассеялись по свету, ища прибежище, где придется. Отец Аббат — это брат Хумилис и брат Фиделис», — представил прибывших Катфаэль. После заливавшего двор яркого солнечного света, здесь, в маленькой обшитой деревом комнате, царил полумрак. Хумилис и Rudolfus на мгновение замерли, вглядываясь в лица друг друга.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 хотел присоединить аббатство к епископским владениям, а потому всячески оттягивал утверждение нашего духовного главы. Братья упорно противилась планам епископа. Но он очевидно рассчитывал, что без пастыря нам не выстоять. Теперь же все это уже не имеет значения, ибо монастырь в Хайде сгорел дотла. Неужто он полностью разрушен?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 На танзуре монаха виднелся бледный шрам, след давно зажившей раны, рубец от удара клинком. Безошибочно определил катфаэль, причем не мечом, какой носят христианские рыцари, а изогнутым клинком саблей, что в ходу у сарацин. Катфаэля не слишком удивило это открытие.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 насупив брови и крепко сжав сцепленные пальцы. Но раз Приор прислал письмо, значит, он остался жив, промолвил наконец аббат. Где же он теперь? Отец Приор в безопасности, в маноре своего родича, в нескольких милях от Винчестера. Он приказал нам покинуть монастырь и отправиться в путь в поисках убежища.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 который охотно повторил свой рассказ для шерифа. Когда монах поведал ему все, что знал, Хью отправился к брату Катфаэлю и застал его в саду за поливкой. До вечерни оставался еще час, и даже старательный садовник мог позволить себе передохнуть, устроившись в тенеочке.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 Монах бросил на нахмув взгляд из-под кустистых бровей цвета опавшей листвы и продолжал. Итак, брат Хумилис, урожденный Мороско. А я слышал только об одном Мороско, примерно того же возраста, побывавшем в крестовом походе. Это было лет шестнадцать или семнадцать тому назад. Я тогда только недавно принял постриг. Память о прошлом была ещё свежа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 Если говорить, он не может да и держится в тени. Ладно, дай время, и мы узнаем его получше. Человек, отрекшийся от мирских благ повсюду как дома, что в Хайт-Миде, что в Шрузбери, облаченный в монашеское деяние и участвующий в общих трудах, он вскоре перестает обращать на себя внимание. Здесь на севере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 И парень этот тоже любит его и восхищается им. А как же не любить отца? Да еще такого. Что ж, может, это и правда, подумал Катфаэль. Оба рослые, статные, да и в чертах, пожалуй, есть некоторое сходство. Впрочем, к Фиделесу никто толком и присмотреться-то еще не успел. Парень старается как можно меньше попадаться на глаза.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 может выполнять только сидячую работу, к тому же он выказал большое искусство в копировании и украшении манускриптов. Однако Хумилис быстро утомлялся, рука его могла дрогнуть при начертании тонких орнаментов, и брат Радульфус распорядился, чтобы Фиделис неотлучно находился при нем, помогал ему и подменял по мере надобности.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 В каком необычном и замкнутом мире живет человек, лишенный голоса. И как непросто понять его и тронуть его душу? Я поймал себя на том, что в его присутствии, говорю о нем с братом Хумилисом, как будто этот парень ничего не слышит и не понимает, и мне стало стыдно. Но как к такому подступиться? Я прав не знаю.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 или с помощью ножа. "Ничего это я лезу куда не просят", сердито оборвал себя Катфаэль, отбрасывая прочь мысли, которые все равно ни к чему не могли привести. К повечерию он отправился в покаянном расположении духа и, превзойдя требования устава, сам провел остаток вечера в молчании. На следующий день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 Когда паренек приплёлся в аббатство на праздник святой Уиньфред, он был скрюченным калекой, страдавшим от невыносимой боли, но сподобился чудесного исцеления. Высокий, гибкий и стройный, теперь он радуется жизни, и радость его передается окружающим. Сейчас надо думать, одно его присутствие радует того, кто рядом с ним собирает сливы. Брат Катфаэль подошел к ограде, чтобы лишний раз взглянуть на парнишку. Тот, кто некогда был убогим калекой, вскарабкался на дерево и, устроившись среди ветвей, ловкими пальцами срывал сливы, да так сноровисто, что даже не пачкал рук. Свесившись с дерева, он складывал фрукты в корзину, которую держал молодой монах, стоявший спиной к Катфаэлю, так что тот не сразу его узнал.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 Фидалис выглядел ненамного старше Руна, хотя на самом деле ему надо полагать было больше двадцати. Волнистые каштановые с рыжинкой волосы венчиком окружали танзуру, широко расставленные серые глаза под полукружиями бровей, казалось, излучали свет. Ничего не скажешь, миловидный юноша, будто слегка затененное отражение лучезарной красоты Руна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 замкнутое в своем горделивом одиночестве кто знает а может быть вовсе не гордыней, а смирением продиктовано его одиночество недаром он назвался хумилисом наверное и вправду стремится к уединению и безвестности но тщетно, слава его оказалась слишком громкой и теперь в аббатстве нет человека который бы не знал кто такой брат хумилис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 Когда Фейль увидел, что сквозь полотняные подштаники выступило пятно крови, смешанной с гноем, которое тянулось от левого бедра к паху. Рана загноилась, и ее прорвало. Раздался спокойный голос Хумилиса. Это все из-за долгой поездки верхом. Прости, брат. Я понимаю, что это зловоние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 Он знает, отозвался Хумилис, и лицо его озарило слабая улыбка. Его нечего опасаться. Даже если бы он мог что-то разболтать, то все равно не стал бы этого делать. А все мои хвори и болячки для него не тайна. Но не тревожь его сейчас. Пусть отдохнет до окончания вечерни. Убедившись, что брату Хумилису полегчало,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 Я смекаю, тут от тебя будет больше толку, чем от меня. Ты ведь сам бывалый вояка. Колокол, созывавший к вечеру, смолк. Когда братья подходили к ложу больного, до них донеслись первые звуки начавшейся службы. Хумильис медленно приоткрыл тяжелые веки и улыбнулся. Братья, простите, что причиняю вам беспокойство.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 Даже к несчастным прокаженным с изуродованными лицами и скрюченными пальцами, презреваемым в богадельне святого жиля, судьба была менее сурова. По характеру раны он понял, что побудило прославленного воина уйти в монастырь. Древний род Мороско пресекся, ибо не могло быть побегов от этого благородного древа. Готфрид не мог стать мужем, но мужество его заслуживало восхищения.